Глава 24 В лазарете началась бойня. Из троллей выходили отличные скелеты зомби, плотные и сильные, широкой костью, которая и без того была крепкой, а теперь так вообще фиг сломаешь. Магия смерти делала их сильнее и прожорливее, чем при жизни, хотя и тупее. Вот в чем смысл, если скелет пытается откусить кусок своего бывшего собрата, и у него это даже получается, но зачем? Куда он его засунет? Пища ему уже явно не нужна, но инстинкты остались. А вот и первый тролль, который сообразил, что здесь произошло, и побежал к двери. Одного зомбаря он с ноги отправил сразу через шесть коек. Я даже пожалел бедолагу, он так летел ногами кверху, что если бы был живым, то точно сломал бы себе шею. А так отделался только легким испугом. Когда он все же добежал до двери, В жизни ничего не поменялось. Дверь-то была закрыта. Ну, стал он по ней торобанить. А смысл? Я подождал, пока их всех заразят, и только тогда решил действовать. Мы находились на этаже, где были разные помещения, но ничего важного. Я бы сказал, что это офисы или кабинеты, которые сейчас пустовали. Но меня это не устраивало. Мне нужны тролли. Много троллей. Вот их и будем вызывать. А как это лучше всего сделать? Правильно. Нам нужен шум. Берём стрелы огненного взрыва и поочерёдно запускаем их в разные кабинеты, разнося в дребезги всякую мебель и утварь. В один момент я облажался, когда попал статую, и сразу стало обидно, ведь я так люблю искусство. И когда потом размещаю его в своём замке, то сразу вспоминаю места, в которых побывал. Ладно, нафиг ту статую обнажённого жирного тролля, я своё дело сделал. Конечно, пожар не входил в мои планы, но, как оказалось... Именно он лучше всего притягивал их сюда. Не прошло много времени, как весь коридор был забит троллями, которые тут же принялись таскать вёдра с водой. М да, А замки тушить не так легко, как оказалось. Но я подсмотрел один момент в кабинете, в котором сидел кто-то относительно важный. Там на потолке была большая круглая печать. И я ещё подумал, что это сигнализация или защита. Типа зашёл чужой, и хоп, он в ловушке. А оказалось, что это пожарная печать. Я часто общался по этому поводу с магами, которые живут у нас. И в частности, с одной красавицей-графиней, которая поставила свой замок рядом с моим, и часто любит проводить время в моей квартире. С ней, кстати, тоже нужно будет что-то делать. Тяжело не замечать ее пылкие взгляды, хотя Полина с Катей вроде не против, судя по их улыбкам. Мне кажется, что им всем вместе веселее, когда квартира прям расцвела жизнью в виде девушек и их смеха. Снова отошел от темы. Печати. Так вот, Маги мне дали хороший совет. Если я увижу интересную печать или руну, то нужно сразу записать или зарисовать ее в блокнот, а дома отдать им, пусть сами разбираются. Вот и сейчас та самая печать, о которой я думал, что она защитная, оказалась пожарной. Она быстро потушила огонь, так что такая вещь точно пригодится мне в замке, а то таскать в воду в ведрах на этажи, ну, прям такое. Пока я срисовал печать, тот тролли заметили закрытую дверь, и в них сыграло любопытство. А может, подумали, что так не должно быть. Самый молодой из них, что вытащил мои мечи из двери, был очень удивлён, когда она резко распахнулась, и оттуда сразу улетело три скелета, которые оторвали ему голову одним ударом. Она так и покатилась по коридору с удивлением на лице. Дальше началось полное месиво. Тролли с вёдрами в руках получили противников прямо в своих рядах и, вероятно, не очень этому обрадовались. «Зомби ревели!» и впились зубами в руку собрата, чего тот вышатал его ведром, да только было поздно, заражение уже началось. Я тоже не стоял здесь просто так, раз мы находились сейчас на землях у троллей, то я не против устроить здесь локальный зомби-апокалипсис. Создав под потолком для себя платформу, я сидел на ней, высматривая тех, кто мог мне помешать, ведь новые тролли тоже прибывали, и не все уже были с ведрами, как, например, тот шаман с маленькими головами на шее в виде ожерелья. Такие головы даже не могу прикинуть, кому принадлежат. Слишком они миниатюрные. «Сильный шаман!» — захихикала бездна. «Лучше убей его первым. А головы — это пикси. Он постоянно охотится на них, и за это уже проклят их народом. Ему плохо спится по ночам, но он радуется этому, потому что в страданиях находит свою силу. Жёсткий и тупой. Вся его сила заёмная, но он очень силён». О, вот от понесло, блин, бездну». Впрочем, я и так собирался его убить. Вот только уже третья расстрела обрушивается на него, но постоянно попадает в его барьер. А он у него непростой, вязкий, как желе. Стрелы там сразу застревают, а шаман глазами уже выискивает меня повсюду. Но он реально странный, никаких тебе помощников, духов, а просто поднял посох потолку в мою сторону, и оттуда вылетел поток зеленого цвета. Конечно, там меня уже не было, но смотреть, как кислота полностью разъедает потолок, и тот затем падает, заваливая как живых, так и мёртвых, было интересно. Опытный мужик, нечего сказать. Он не стал ожидать моего ответа, и одним резким движением руки переместил свой посох дальше, лишь на секунду задержал свой взгляд в моей стороне, словно прицеливаясь. В коридорах и в комнатах происходило сражение. Шаман оказался довольно решительным, и, несмотря на наличие здесь своих людей, он просто запустил одним потоком кислоту, убивая таким образом всех подряд. У меня аж челюсть упала от обиды. «Зачем же так? Я тут старался, их создавал, а он...» Ну и ладно. Его поток настолько интересная вещь, что уже разъел стены и пол. Можно сказать, что даже кусок замка был уничтожен, хотя и ничтожно малый кусок. Зато я уже стою за спиной шамана. Он точно не ожидает меня здесь и сейчас увидеть. Я придумал, как его достать, и это было на уровне гениальности или тупости. Такие барьеры мне раньше попадались, и у них был один недостаток — Вот сейчас и проверим, сработает ли». Стоя за его спиной, я дождался, когда поток прекратится, и Блинком выпрыгнул прямо перед ним, чтобы нанести свой удар молотом. «Человек!» — зажглись яростью его глаза, и он даже успел сплюнуть от досады. «Хм, а он явно не любит людей». Удар я носил под усилением, и не один. Он не стал принимать его на свой кисель, а выставил вперед посох. и тот создал маленький плоский щит, которому было до лампочки мои удары. «Слабый человек! Проблемный!» — зажипел он в мою сторону и вновь взмахнул своим посохом. Фу! Волна огня разошлась по всему коридору. «Кстати, ты в курсе, что они тушили пожар, а ты опять его сделал?» — издевался я над ним, за что получил еще одну порцию огня. «Заткнись, грязь!» — заорал он на меня и в этот раз запустил уже стихию льда. «Понял?» У него при активации разных стихий начинает светиться магия череп Пикси. Вот для чего ему нужны эти головы. Они дают ему доступ к стихиям. Интересно, а я могу их как-то использовать? Нет, — пришел ответ от бездны, и сразу уточнение. Если только не хочешь получить проклятие от всего народа Пикси... Ну, знаешь, если я смогу такие трюки использовать, то точно переживу их проклятие. Не был я с ней согласен. Меня уже столько раз проклинали и матом крыли, что как-то пофиг. Да Успел я накролесить по многим мирам. Уверен. Почему я ощутил, что она в предвкушении ожидает моего ответа? Ой, как тут пахнет подставой. Если я отвечу положительно, то она меня мигом наденет этот амулет из черепов, и я, вероятно, получу весь спектр последствий. Возможно, она даже с шаманом сама поговорит. Он мне отдаст его лично. Пожалуй, я на такое не согласен». «Хороший выбор!» <свят> — не удержалась и залилась смехом бездна. «А мне теперь приходится под этот смех уворачиваться от его атак. У них такие интересные проклятия. Лично этого шамана прокляли мужской слабостью, из-за этого он постоянно ходит злым». И тут я осознал, насколько был близко к катастрофе. Иметь полный замок девушек и не иметь возможности провести с ними время, пожалуй, это будет даже жестче, чем смерть. «Нафиг мне тогда такая сила!» Ведь стихи мне тоже хорошо живётся, и даже очень. А интересно, если бы я дал своё согласие, то бездна сразу вручила бы мне этот подарок? М да. Твою ж мать. Так, надо заканчивать с этим шаманом. Это уж достал. Делаю быстрый рывок к нему своим навыкам и достаю скептор молний, который очень давно лежит в моём инитаре. Хана тебе! Ору ему, активирую его. Конечно, молния сразу завязла в жиже щита, и я смог её рассмотреть в подробностях. Однако я и не надеялся, что такой фокус сработает. Главное, сделать лицо было потриумфальнее, словно я использую что-то очень мощное и сильное, дабы он в это поверил. А он взял и поверил. Инстинктивно шаман сделал пару шагов назад и наступил на мои разбросанные стрелы. Под его немалым весом они стали ломаться и крошиться. Первой сработала стрела кислоты. Не он один умеет ими плеваться. «А-а-а!» — заорал он от боли, и на его лице выступило удивление. «Как ты смог?» — только и прошептал он, а затем прозвучал взрыв. Я благоразумно ушёл блинком подальше, прямо под потолок, на другой конец коридора. Ладно, не одним только блинком, но и этого хватило. Так получилось, что когда стрела с кислотой его уранила, он начал прыгать и случайно наступил на несколько минных стрел. Когда наконец-то пыль уселась, я смог наблюдать за причудливой картиной, как тролль прыгает только на одной ноге, а вторая улетела в окно. Вот кому-то подарочек с неба упадет. а, -а, -а, -а кажется, прилетело, судя по крику. «Убили! Убили!» Я что-то не понял. Что там произошло и что за крики? И каюсь, оставил шамана на несколько секунд одного. Мое любопытство меня победило. И вот я уже стою на платформе и внимательно рассматриваю, что сейчас творится во дворе. Блин! А это как так? Внизу находилось несколько троллей, и сейчас они окружили труп своего товарища. Так вышло, что нога шамана убила тролля, на такой скорости она вылетела. К слову, шаман был крупным, и только нога его весила килограмм пятьдесят, наверное. Эх, а ведь обидно, наверное, этому мёртвому. Попадёт в свой трольский рай, а там спросят, мол, парень, как тебя убили в бою? А он стыдливо опустит глаза и пойдёт нахер. Моя фантазия опять разыгралась, но, пожалуй, стоит вернуться к шаману и добить его. Любопытство — не единственная причина, по которой я бросил его одного. Там сейчас из окна можно рассмотреть, как летают разные стихийные заклинания во все стороны. Ну и пусть летают, мне какое дело. Я же просто сижу на улице и дышу свежим воздухом. Даже одного тролля подстрелил, который выглянул в окно и хотел рассмотреть, что там творится. Ладно, всё равно мне нужно дождаться, пока закончится буйство магии, и пойти его добить. Но потом я устал ждать, и что-то меня дёрнуло, может, чуйка, а может, и лень, и решил глянуть на карту. Я, конечно, сразу повесил на него свою метку, и сейчас вижу, как он ударил по тапкам. Нет, друг, так дело не пойдет. Нашвырял здесь везде своей отвлекающей магии, и теперь решил свалить от меня подальше. Конечно, в замке его преследовать было не очень удобно. Мне пришлось ориентироваться только по карте, но кто сказал, что будет легко? Наоборот, это даже интересно. И я нашел один тайный проход, в который он вбежал, и забыл его за собой закрыть. Вообще-то след из крови довольно лёгкий указатель. Такой крутой шамана лечить себя сам не умеет. Хоть бы кровь остановил. Как я его не преследовал и как не старался, всё равно несколько раз забредал не туда. Вот что значит, когда местный хорошо знает свой замок. Я бы и подумать не мог свернуть в такие места, а они вели в довольно интересные локации. Хотя я постоянно и находил в коридорчиках длинного и узкого лабиринта нужное место, но всё равно в итоге меня ждала неудача. Шаман умер без моего участия, и самое интересное, что он лежал, подперев своим телом стену, а рядом была полуоткрытая дверь. Умер он в подвале, и, кажется, это были его личные покои. Положив руку на сердце, могу смело заявить, что без него я бы это место не нашел, просто нереально. Первым делом, на всякий случай, я его обезглавил, а лишь потом уже начал все здесь осматривать. Я ничего не мог увидеть своим взором, что было странно. Это место было защищено от него, а еще здесь пахло очень даже неплохо, цветами. Я, конечно, парень смелый, но, как оказалось, довольно глупый. У меня был выбор, покинуть это место или рискнуть и войти. Да я даже десять секунд не размышлял, когда тронулся до двери и распахнул ее. Перед моими глазами открылась просторная гостиная, которая была завалена книгами. Что может быть большей глупостью, чем войти в жилище шамана? Или, лучше сказать, мертвого шамана? Наверное, трогать его вещи нельзя, но моё любопытство было сильнее, а ещё жажда наживы. Сперва я пробовал прочитать пару первых книг, но ничего не поняв, бросил это дело. Затем в игру вступил мой хомяк, который начал орать, мол, «Бери всё, что нам надо!» Он так всегда, падла, делает, а потом нас относит взрывом далеко, когда я дотрагиваюсь до защищенного магического предмета. В этот раз такого не было, и вся гостиная была чистой. Думаю, я ошибся, назвав эту комнату гостиной. Мне кажется, здесь принимали посетителей. А вот дальше уже шла настоящая гостиная, в которой царил порядок и чистота. Первыми в его винтарь ушли все книги. Потом я стал ходить от стены к стене и снимать оттуда оружие, висевшее там. А висело его много. И всё разное. Думаю, что это его трофеи, снятые с убитых врагов. Почему врагов? Так тут были только копии, сделанные на манер тех, которыми пользуются северяне. Быстро и качественно было обчищено и это помещение, а затем и следующее, которое тоже было всеувешено оружием и разными вещами по типу омлетов и браслетов. Тоже трофеи, как я понял, только он был довольно тщеславен и чем-то напоминал меня. Тут я столкнулся с проблемой, что мой инвентарь стал заполняться довольно быстро, и мне нужно его разгрузить. Был вариант выкинуть что-то не особо ценное, вот только проблема в том, что я не хотел так делать, и решил отправиться через портал. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что последствия моих примененных стрел сошли на нет. Троли уроды, а по-другому их назвать нельзя, взяли и заделали все котлованы, и теперь снова спокойно использовали портал. Ведь я уже думал, что северянам будет проще, а оказалось, что нет. Но пройдя через портал, я понял, что тролли — те еще идиоты. Они думали, что у них там все радужно, и по этой причине отправляли все больше войск, надеясь добавить в моих кинтов. Как итог. Поле боя было сокращено в раз пять, и убийство троллей поставлено здесь на конвейер. Что говорить, как только тролли забегают, в них сразу же лентят копья, а ведьмы помогают своей магии. Я бы сказал, что это напоминает игру под названием «Что быстрее закончится, копья или тролли?» Я нашёл пустую палатку возле трактира, которую, вероятно, используют торговцы, и выложил всё, что мне нужно, а затем отправился назад. Жилище шамана было огромным, я даже не представлял, насколько... и, как я понял, оно охранялось на уровне всяких планов. Вот только когда он умер, то вся защита пропала, так как была привязана к нему. Уже в который раз, проходя мимо трупа, я понял, что не так. У него не было черепов на шее, они просто истлели. Видимо, парочка из них отвечала из за защиту этого жилища. Сокровищницы я не нашёл, как и чего-либо ценного, и уже расстроился, что придётся возвращаться без сюрпризов, как вдруг наткнулся на пыточную. Наверное, та картина, которую я там увидел, никогда не покинет мою голову. Так и будешь продолжать пялиться на меня? прозвучал тонкий, но возмущённый голосок. Вот зачем я сюда вообще зашёл? Ещё и безмер жжёт надо мной. Да-да, не смеётся, а ржёт. А всё дело в том, что я обнаружил тот что-то похожее на кукольный домик, в котором висели на стенах пыточные орудия, но они были такими маленькими, что выглядели смешно. Понял, не дурак, кивнул я маленькой феи. которая была скована по рукам и ногам на x образной фигуре. «Пока!» Не став дожидаться ответа, я вышел и закрыл за собой дверь. е <звук> Прозвучало ещё одно возмущение в мой адрес, которое я едва услышал. «Маленькая баба?» «Нахер!» «Пойду-ка я лучше поищу местную сокровищницу. Должна же она быть где-то здесь. На крайний случай сниму все старинные канделябры со стен, чтобы утолить голод своего хомяка. Всяко лучше, чем спасать очередную бабу, пусть даже и крошку с миниатюрными крылышками».